Подошла, развернула и с досадой выдохнула сквозь зубы, обнаружив знакомые печатные буквы. «Зря. Уезжай, пока не поздно, иначе пожалеешь». Обняв кошек, лиса сначала сопротивлялась, но потом смирилась со своей участью и обмякла, только сердито помахивала хвостом. Я некоторое время сидела в кресле, пытаясь собраться с мыслями. «Кто же этот таинственный злодей, который пытается вытурить меня из замка?» Сам собой напрашивается вывод о маге, авторе того самого проклятия. Еще бы! Приложил столько усилий и все насмарку. Вариантов, кому понадобилось так затейливо проклинать Фицуилима, у меня пока было только два. Первый — Адам ради наследства. Второй — какая-нибудь обманутая девица из ревности. Причем обида могла быть и надуманной. Всякое бывает. Из соседней спальни донесся шум, и я решилась. «Покажу записку барону, иначе опять будет упрекать, что я от него что-то скрываю». Ссадив с колен кошек, лиса радостно рванула под кровать, а Марка вопросительно мяукнула. Я отряхнула юбку от шерсти, затем деактивировала магический замок и негромко постучала. Фицуилем, к вам можно?» «Входите», — разрешил он после паузы. Я толкнула дверь и с интересом огляделась. Спальня барона разительно отличалась от моей, — Темное, строгое, с тяжеловесной антикварной мебелью позапрошлого века. Барон сидел у окна за письменным столом, освещенным лампой под абажуром, и с такой тоской глядел на бухгалтерские книги, что хотелось обнять его и погладить по голове. «Вы что-то хотели, дорогая?» — поинтересовался он, вставая мне навстречу. Дело не только в воспитании. Барон откровенно радовался каждой минутке перерыва в ненавистных делах. Понятно, почему он при всякой возможности сбегает из дому. Увы, я ничем порадовать его не могла. Протянула записку, пояснив, нашла только что. Сжав губы, он пробежал записку глазами и стал чернее тучи. «Это уже не смешно», — процедил он, пряча злосчастную бумажку в карман. «Нужно разобраться, кто так зло шутит». «Шутит?» — переспросила я, повысив голос. «То есть чудовище в озере и пожар — это шутки?» Фицуилим поморщился. «Дорогая, я понимаю, вас это напугало, но ведь пока никто не пострадал». Я даже отшатнулась. «Хорошо уже обо мне заботится муж. Вы знаете, чьих рук это дело?» Спросила я напрямик, еле дыша от злости. «И намерена его покрывать? Или ее?» Муж сверкнул голубыми глазами и расправил плечи. «Не знаю. Клянусь всем, что для меня свято. Скорее всего, это кто-то из семьи». Тихо сказала я, и он отвел взгляд. «Или слуги». «Или слуги», — согласилась я. «Только зачем им это?» «Адам», — словно выплюнул барон. «Вы не думали передать ему баронство? Раз уж вам нужно только ради семьи, договорились бы, чтобы Адам выделил денег на приданные вашим сестрам и небольшую ренту матери?» Он печально улыбнулся и качнул головой. «Адам — игрок. Эти два года он скрывался от долгов в колониях» и вернулся лишь, когда узнал, что есть шанс отхватить наследство. Он разбазарит все состояние в один миг и пустит имение с молотка. Я не могу так поступить со своими людьми. К тому же свекровь устроит дикий скандал, но об этом я говорить не стала. Уверены, что это он. Фицуильем пожал плечами. Донал наводил о нем справки. «Адама давно осаждают кредиторы, поэтому он пойдет на все, чтобы поправить свои дела». Если получится, отсудит титул, если нет, женится на деньгах». Вспомнилась богатая, но не слишком красивая Мэри Локуэлл, вокруг которой так и вился Адам. Надеюсь, она не поддастся его чарам. «Сама-то я смогла бы устоять перед тем же Фицуильемом, ухаживая он за мной не столь формально и безразлично. То, то же. Природа берет свое. Неужели у вас могут отобрать титул, чтобы сделать бароном какого-то игрока?» «Адам скрывает размер своих долгов», — горько улыбнулся барон. «Его кредиторы не торопятся в суд, понимая, что взять с него пока нечего. Доналл выяснил это для меня, но доказательства у нас нет». «Опять Доналл? Какой-то вездесущий тип?» Я поморщилась, и фицуилем принял это на свой счет. «Простите», — спохватился он, когда пауза затянулась. «Куда подевались мои манеры? Я ведь даже не предложил вам сесть». Я качнула головой. «Не буду вас отвлекать». Он с видимым отвращением покосился на бумаге и предложил вдруг «Давайте пройдемся». «Держу пари, Джорджина толком не показала вам замок». Отрицать не было смысла. Только картинную галерею. Зато она рассказала множество сентиментальных историй о ваших предках. Барон тяжко вздохнул. «Джорджина излишне романтична, а мама ей потакает». О свекрови я хотела говорить в последнюю очередь тем более на ночь глядя, еще приснится. «Пойдем?» Он протянул мне руку, и такая мольба была в его глазах, что я не устояла. Что же, разговор по душам назревал давно, заодно еще кое-что проясним. Поначалу барону было неловко, и он рассказывал о замке скупо и сухо. Построен в таком-то году, принадлежал роду такому-то, завоеван был всего однажды, Потом он увлекся и стал рассказывать, что фамилию Скотты получили как раз после того, как замок пал. Мужчины, защищавшие его, были убиты. В живых проклятые завоеватели оставили лишь дочь барона, прекрасную Аннабель. Судьба ее была незавидна. Впоследствии, когда замок Мэллоуэн отбили, у юной Аннабели родился незаконнорожденный сын, от которого и пошел род Скоттов. «Вы наверняка видели портрет Адама Скотта, нашего прародителя». Вдохновенно рассказывал Фицуильям, блестя глазами. Я кивала и поддакивала, не без интереса, слушая историю семьи. По правде говоря, для моего исследования толку от этого было чуть. За столько лет подлинные события наверняка исказили до неузнаваемости, превратив неприглядную правду в красивую легенду. Но кто я такая, чтобы лезть грязными руками в чужую душу? Фицуильям любил замок. Что бы он там ни говорил о том, как опротивило ему быть бароном, Он ни за что не отдал бы замок Адаму, поскольку отлично понимал, сколь незавидна будет судьба имения, окажись она в руках игрока и мота. Так что сопротивляться Фицуильям будет до последнего, и меня это не очень радовало. Я-то в этой истории только пешка. Мы гуляли по замку рука об руку, как примерные супруги, и так увлеклись разговором, что заметили свекровь, лишь поравнявшись с нею. «Фицуильям?» Она требовательно ткнула в него сложенным конвертом, не удостоив меня и взглядом. «Почему ты не отвечаешь на письма?» Донованы жалуются, что... «Мама!» — перебил он. «Срочные дела не позволили мне ответить им сразу. Уверен, они примут мои извинения». «Какие еще срочные дела?» — осведомилась она с подозрением. «И куда ты собираешься на ночь глядя? Позволь тебе напомнить, что мне уже двадцать семь лет». Барон с видимым трудом сохранял самообладание. И если я хочу прогуляться с собственной женой, то это наше личное дело. В свекрови явно боролись здравый смысл и желание продолжить скандал. Разум пересилил. «Непременно покажи Маргарите западную башню», скомандовала она властно. «Вечером оттуда открывается прекрасный вид. Я распоряжусь, чтобы вам сервировали там легкие закуски». Кивнула сыну и лебедушкой поплыла прочь. Он смотрел ей вслед со странным выражением на красивом лице. Усталость, негодование и, вместе с тем, любовь. «Ох, мама!» И покачал головой. «Мы можем не послушаться», — заметила я в полголоса, «если вам это не нравится». «Это мое любимое место в замке», — сознался он глухо. «Просто с ним связано слишком много воспоминаний». «Понимаю», — я сжала его ладонь, — «Думаю, нам лучше посидеть в библиотеке или, например, в зимнем саду». «Не стоит». Барон через силу улыбнулся. «От этих воспоминаний рано или поздно нужно избавляться, а вид оттуда действительно очень красивый, особенно на закате. Вам понравится. Пойдем?» От возможности поговорить наедине я отказываться не стала. Западная башня была нежилой. По лестнице гулял сквозняк, лениво гонявший туда-сюда хлопья пыли, Окна закрыты ставнями, электричество не подведено. Замок слишком велик для почти угасшего рода. К тому же наверняка требует прорву денег, так что дальние уголки потихоньку разрушались. Зато когда выщербленные ступени привели нас на самый верх, от восхищения у меня перехватило дух. Солнце садилось за зеленые холмы, и отсюда, с высоты, зрелище было поразительно красивым и величественным. Я стояла, затаив дыхание и стиснув руку Фицуильяма, пока не угасли последние лучи дневного светила. «Красиво, правда?» В голосе Фицуильяма звучала нежность. «Очень!» — порывисто ответила я, повернув к нему лицо. В сумерках барон казался старше. Взгляд его, мрачный, испытующий, странно контрастировал с тем восторгом, который переполнял меня. «Расскажите, с чем связано для вас это место?» — вырвалось у меня. Он покачал головой. «Извините, Маргарита, я не хочу об этом говорить». «Понятно. С женщиной». Не скажу, чтоб у меня прямо сжалось сердце, и все же на какой-то короткий миг мне стало обидно. «Кажется, нам приготовили закуски», — сказала я, с оживлением, которого не испытывала. «Да», — барон черкнул спичкой, зажигая свечи на низеньком столике. Сидеть за ним полагалось на подушках, тоже предусмотрительно принесенных слугами, так что устроились мы с удобством. «Хотите вина?» «Не откажусь», — чинно ответила я. Он положил мне на тарелку паштет, корзиночки с ветчиной, корнишоны и рулет. Свекровь, верная себе, и тут заставила меня соблюдать диету. Впрочем, все оказалось упоительно вкусно, и некоторое время мы молча наслаждались лакомствами и хорошим вином. Кстати, вина было аж три бутылки. Не знаю уж, из каких соображений. О чем вы думаете?» Нарушил тишину Фицуильям, крутя в руках опустевший бокал. На пальце его поблескивал баронский перстень-печатка. В неверном свете свечей лицо барона казалось хмурым и напряженным. «Гадаю, зачем столько вина?» Созналась я со смешком и сделала еще глоток. Барон пожал плечами. «Наверняка мама надеется, что...» Его слова прервал громкий металлический ляск, донесшийся откуда-то снизу. Фицуильям вскочил, как подброшенный пружиной, чудом не опрокинув столик, не глядя, поставил жалобно звякнувший бокал и помчался вниз, кажется, перепрыгивая через ступеньки. Спустившись следом, я обнаружил барону у подножия лестницы. Что случилось? Он обернулся, губы его кривила злая улыбка. Мама, она заперла нас тут. «На ночь», — поняла я и присела на перила. Вот почему она так настаивала, чтобы мы непременно заглянули в башню. Это объясняло все, включая свечи, деликатесы и вино. Романтичная обстановка для первой брачной ночи, пусть и несколько запоздавшей. Прав был мой профессор, нет ничего хуже деятельного дурака. Разве что «деятельная дура». Ныть смысла не было, так что я привычно начала прикидывать варианты. «Что будем делать? Отсюда есть другой выход?» «Нет», — сознался он обреченно. «Позвать на помощь?» «Кого?» — он выразительно развел руками. «Эта часть замка пустует, здесь разве что призрака можно встретить». «Они тут есть?» — поразилась я. «Конечно», — подтвердил он без тени сомнения. «Только призраков нам не доставало». Хотя они могут быть отличным источником сведения о семье, куда более надежным, чем сам барон. Очень уж многое он от меня утаивал. Что же, раз мы тут заперты и барону не сбежать, вот и поговорим. Знаете, Фицуилем, иногда мне кажется, что вы вовсе не хотите снять проклятие. Начала я задумчиво, проводя рукой по шершавому камню. Что за ерунда? Он нахмурился. Конечно, я хочу его снять. «Вот как? Почему же вы делаете все, чтобы не дать мне докопаться до сути?» «Например?» — барон скрестил руки на груди. «Поговорим откровенно. Опротивили мне бесконечные тайны на ровном месте. Во-первых, вы норовите уйти от разговоров о проклятии. Во-вторых, вы обещали мне лабораторию, однако до сих пор этого обещания не сдержали. В-третьих, необходимые анализы пришлось брать чуть ли не силой. В-четвертых, вы утаили от меня важные документы, например, заключение мага. И в-пятых, вы с вашей матушкой явно ждете от меня исключительно фертильных подвигов, а все ваши рассуждения о генетике и научном решении проблемы — лишь для прикрытия». По правде говоря, в ответ я ожидала чего угодно — крика, скандала, морального давления и ссылок на договор, только не тихого смешка. Фиц Уильям покачал головой и шагнул ко мне — «Дорогая Маргарита, все-таки вы настоящий ученый. Даже претензии мужу высказываете так, будто излагаете научные тезисы». «Значит, по существу вопроса? Возражений нет?» Сухо поинтересовалась я. «Хочет научный диспут, будет ему научный диспут. Вести беседу в таком тоне мне всяко проще, чем барону». Он развел руками. «Давайте обсудим. Что касается лаборатории, то оборудование доставят к концу недели». Я не хотел говорить вам заранее, чтобы не портить сюрприз. Надеюсь, это доказывает, что я верю в ваши исследования. О, признаюсь, это сообщение несколько сбило меня с толку. Мне нужно все проконтролировать. Представляю, чего он там без меня назаказывал. Конечно, примерный список самого необходимого я набросала и передала ему заранее, однако там не были оговорены технические характеристики, производители и прочие немаловажные детали. Он отмахнулся. «Пустяки. Если вас что-то не устроит, можете заменить или докупить. По правде говоря, я в этом ничего не смыслю. Лучше обсудите детали с Доналом». «С Доналом», — повторила я задумчиво. «Какой разносторонний, однако, начальник стражи. За анализы я вынужден просить у вас прощения. Мама тяжелый человек и совершенно распустила девочек». «Но и вам, Маргарита, следовало обратиться ко мне заранее, чтобы приказ исходил от меня. Уверен, тогда все прошло бы куда легче». Я вынуждена была признать его правоту. «Допустим, мне действительно несколько неловко. Никак не привыкну к замужеству. Пустяки, освоитесь. Что там у нас дальше?» «Заключение мага», — напомнила я с готовностью. «Тут он как будет выкручиваться?» После заката в башне стремительно холодало. А я не заметила тут даже плохоньких одеял или побитых молью шкур. По-видимому, свекровь рассчитывала, что греться мы будем друг о дружку. Иначе к утру совсем окоченеем. Барон, шагнув вперед, взял мои руки в ладони. «Маргарита, клянусь, это ничем вам не поможет. Макс смог только выяснить, что проклятие наложил дилетант» поскольку профессионал не допустил бы таких грубых ошибок». «Неужели у вас нет никаких соображений, кто этот дилетант?» не желала сдаваться я. «Кстати, вы не рассказали, откуда узнали о проклятии. Это тоже может помочь?» В полутьме я не могла разглядеть его глаза, только ощущала тепло мужского тела и приятный лимонный аромат туалетной воды. Он тяжко вздохнул, его дыхание пахло вином и немного мятой. «Вы считаете меня таким дураком, дорогая?» Все, что мог, я вам уже рассказал. Полагаю, это дело рук Адама, и давайте на этом закончим. Опять барон уперся, как баран. Ну вот опять рассердилась я. Вы просите меня о помощи, а сами постоянно увиливаете. ш, -ш, -ш. Он вдруг притянул меня к себе и обнял, заставив уткнуться макушкой ему в подбородок. Я понимаю, вам непросто и готов ответить на все вопросы, кроме этих. Моя благодарность не знает границ. Я перевела дух и отстранилась. Тогда пойдемте наверх, выпьем еще вина и обсудим. Уверены? Уточнил он с сомнением. Мы уже выпили бутылку на двоих. Боитесь, что я опьянею? Хмыкнула я, в последний момент удерживаясь от подначки, и стану приставать. Обстановка и так слишком наэлектризована. Не переживайте. Наклюкаться я, слава дедуле, не способна. «В смысле?» — удивился Фицуильям, ведя меня по лестнице. То ли в темноте он ориентировался куда лучше меня, то ли здешние ступеньки знал до последней выбоинки, но ему удавалось пробираться почти в кромешной темноте, даже ни разу не споткнувшись. Мне такой подвиг был не под силу. Приходилось цепляться за руку мужа и молиться, чтобы не переломать ноги. «Разве вы не интересовались моей наследственностью?» «Язвительное. Разве донол вам не доложил?» Я проглотила с трудом. «Кажется, еще немного такой жизни, и успокоительные капли придется пить уже мне, иначе кого-нибудь покусаю». «В общих чертах», — сознался он, кажется, несколько сконфуженно, «зная, что ваши дед и бабка были из другого мира, и что благословение вы получили от деда». «Да, не густо». «Хотя его ведь интересовало только, способна ли я родить здорового ребенка, Остальное второстепенно». «Про дедушку Сатира вы в курсе. Что же до бабушки? В нашем мире такие, как она, редкие гости. Люди называют их музами». От неожиданности барон чуть не сверзился с лестницы. Сердце его испуганно трепыхнулось, и я вцепилась в перила, решив подождать с откровениями до ровного места, где не будет риска загреметь вниз и сломать шею. Не хотелось умирать так глупо. Становиться вдовой я тоже пока не стремилась. Видимо, Фицуэльем рассуждал так же, поскольку стоически молчал до тех пор, пока не усадил меня за столик и не вручил полный бокал. От дедушки мне досталась способность пить не пьянее. И то самое благословение, то есть крайне высокая фертильность, продолжила я. Все-таки четвертушка крови божества плодородия, пусть и низшего, это не кот начхал. От бабушки я унаследовала и того меньше, всего лишь редкое вдохновение. Редкое? Но меткая. Зачастую приступы творческого зуда в нашей семье случались не кстати. Но тут уж ничего не поделаешь. Вдохновение хуже чесотки, удержаться невозможно. Барон молча переваривал мои откровения. Наконец он мотнул головой и одним махом опустошил свой бокал. «Да», — протянул он, — «вы полны сюрпризов, Маргарита». Я лишь улыбнулась, не желая признаваться, что это только часть моих секретов. В конце концов, мы ведь собирались обсудить его генетику, а не мою». Вино слегка меня расслабило. К тому же в темноте, разбавленной лишь колеблющимся светом свечей, тянуло откровенничать и делать глупости. «Мы говорили о вас?» — напомнила я мягко. «Спрашивайте», — разрешил он спокойно. Немного поразмыслив, я поинтересовалась. «Фицюильям, скажите, когда вы узнали о бесплодии?» «Хоть на этот вопрос вы можете ответить?» «Полгода назад», — сознался он глухо, — «до этого у вас были половые связи?» «Я не был девственником, если вас это интересует». За излишней резкостью тона он явно прятал смущение. «Не скажу, что я сама была абсолютно спокойна. Именно от волнения и сыпала медицинскими терминами. Все-таки тема крайне деликатная. Каким образом вы предохранялись?» «Были ли случаи наступления беременности?» На этот раз он поперхнулся. «Маргарита!» «Я интересуюсь в научных целях», — напомнила я, пожав плечами. Доктор уже вы рассказываете?» «Вот и представьте, что я доктор». Он от греха подальше пристроил бокал на столик. «Вы не доктор, а моя жена». «Пока лишь на бумаге. Так что насчет предохранения?» «Амулеты», — сдался он, — потёр лоб рукой, не глядя на меня. «Хорошо. У меня есть внебрачная дочь пяти лет». Стало неприятно. «Вроде бы меня это не касается, к тому же было давно, но всё же...» «Превосходно!» — съязвила я. «То есть шесть лет назад никакого проклятия не было. Почему вы сразу об этом не сказали? Я не думал, что это важно. Простите». Умение признать свою ошибку — редкое качество, особенно в мужчинах, так что я смягчилась. «Послушайте, а вдруг вас прокляла мать девочки? Ревность, месть или банальный расчет никто не отменял? Исключено!» — отрезал он. «Девочка моя рад наследовать не может. К тому же мы расстались полюбовно, а о браке там речь не шла. Я регулярно их навещаю и выплачиваю неплохое содержание. Сильвия с дочкой ни в чем не нуждаются. Ладно». Предположим, хотя зарубку я себе в памяти сделала. Хорошо, идем дальше. Проклятие затронуло только фертильность? С потенцией все в порядке? Признаюсь, я ожидала либо бурных заверений, что он ого-го, либо смущенного молчания. Только не его усмешки и тихого «давайте проверим». Стремительно подавшись вперед, он отобрал у меня бокал и обнял ладонями мое лицо. «Маргарита, я знаю, что моя семья вас разочаровала. «Но прошу, дайте нам еще один шанс!» И, не дожидаясь ответа, поцеловал. Уверенно, напористо, будто желая доказать, что в любовных делах он не новичок, и заодно уходя от неудобных вопросов. Как известно, лучший способ заткнуть рот женщине — это ее поцеловать. Нарочито громкий стук заставил нас отпрянуть друг от друга. На лестничной площадке стоял Донал. Тени! — От трепетавших на ветру свечей причудливо ложились на его суровое, словно высеченное из камня лицо. Нижняя челюсть была упрямо выдвинута вперед, волосы растрепаны, щеки потемнели от щетины. Простите, что помешал. В низком голосе начальника стражи звучали странные едкие нотки. Вас отсюда выпускать? Или вам и тут неплохо? Донал! С отчетливой угрозой произнес барон. Тот ответил ему насмешливым взглядом Да, милорд! «Я смиренно жду ваших приказов. Перестань рничать! Боркнул Фицуильям, приподнимаясь. На ногах он устоял, даже протянул мне руку, только слегка покачнулся. «Маргарита, дорогая, вам пора в постель!» Мгновение уединения прошло, и он вернулся к прежнему заботливо, безразличному тону. Хотелось бы знать, хоть целовал он меня? Или закрыл глаза и вообразил на моем месте другую? «Меня разобрала досада. Мы не испытывали друг другу особых чувств, и все же было обидно, что он поцеловал меня лишь хорошенько набравшись, как будто только алкоголь позволил ему пересилить отвращение. Может быть, у него скрытые гомосексуальные наклонности и половые отношения с женщинами возможны исключительно под влиянием стимуляторов?» разумеется ответила я сухо, вставая без посторонней помощи. «Поскольку мы не договорили фицуилем, я позволю себе составить письменный перечень вопросов. Думаю, вам тоже так будет легче». О, досада и смущение барона легко читались даже при столь скудном освещении. «Конечно. Донал, проводи мою жену. Я еще немного пройдусь». «Как вам будет угодно?» Склонил голову брюнет и отлип, наконец, от стены. «Миледи». Я взялась за перила, памятуя о коварных ступеньках, и вежливо пожелала мужу доброй ночи.